Глава двадцать шестая. Алиса прощается с аббатством. На пороге бильярдной наше маленькое общество было встречено мистером пализаром «Ты, должно быть, страшно иззябло!» обратился он к леди Глинкоре, которая вошла первая. «Нет», — отвечала леди Глинкора, но зубы ее стучали, и вся ее наружность служила опровержением ее слов. «Джеффри», — продолжал мистер пализер обращаясь к своему двоюродному брату, — «я на вас, право, сердит. Вам-то уж, кажется, можно вы было догадаться, что я надо было раньше увести домой?» И с этими словами мистер пализер отвернулся и, не удостоив Алису ни одним взглядом, увел жену из комнаты. Обидная эта выходка не прошла незамеченную для Алисы, которая, как нельзя лучше, угадала ее смысл. Мистер пализер выразил ею без слов, что доверил жену свою Алисе, но что она обманула его доверие. Таково было его обвинение против Алисы, в котором он относился к ней с величайшую строгостью. Он не позаботился даже спросить, зябла она или нет, и ушел, не удостоив ее ни слова, ни взгляда. Как не сознавала она незаслуженность подобного наказания. У нее не было и тени досады против мистера Паллизера. Слишком многое в его положении возбуждало ее сострадание, и у нее недоставало духу на него сердиться». «Он на нас, не шутя, рассердился», — заметил Джеффри пализер замешкавшийся еще на минуту в бильярдной, передавая ей спальную свечу. «Он боится за жену, чтобы она не простудилась». «Да». «А потом он считает для нее неприличным гулять так долго по ночам». «Вы, конечно, знаете, мисс Вабазор, что он не слишком-то сочувствует разным романтическим затеям». «И в этом отношении он, по-моему, совершенно прав», отвечала Алиса, не знавшая сама хорошенько, что отвечать, и не успевшая еще выйти из-под впечатления того, что было говорено касательно ее и мистера Пализера в начале прогулки, «Я того мнения, что романтизм — страшный вздор». «Ну, Глинкора не разделяет этого мнения». «Это так. Но она гораздо моложе меня. Однако, мистер пализер ноги у меня озябли, и я думаю, что мне всего лучше отправиться к себе в комнату». «Спокойной ночи», — проговорил Джеффри, протягивая ей руку. а «Ведь жаль, что вы подверглись его опале». «Мне от этого ни тепло, ни холодно», — улыбаясь, отвечала Алиса. «Так-то оно так, но ведь он никогда не забывает». «Хотя бы и так. Мне-то что ж. Покойной вам ночи, мистер пализер «Это последняя ночь, которую мы проводим под одной кровлей. Позволите ли вы мне ради этого сказать вам...» «Прощайте, Алиса. Завтра вы еще будете в постели». «А меня уже здесь не будет!» Он все еще держал ее руку, которую она не торопилась принять. «Нет», — отвечала она, — «Глинкора была глубоко неправа в этом деле, и сама того не зная, обоих нас поставила в неприятное положение. Того повода, по которому вы могли бы назвать меня по имени, не существует». «И так-таки никогда и не будет существовать?» «Никогда, мистер пализер Покойной вам ночи и счастливого пути. Если бы Гленкора не испортила все дело своей сумасшедшую затеей, наше знакомство оставило бы мне очень приятное воспоминание. Что до меня касается, то оно и так останется мне навсегда приятным воспоминанием». спокойной ночи алиса отправилась одна в свою комнату и рада была придвинуться поближе к камильку потому что успела порядком продрогнуть во время этой ночной прогулки чтобы там леди гленкора не толковала о действии лунных лучей во всё продолжение вышеописанного разговора кузины стояли на одном месте и ноги алисы совершенно окоченели Недаром мистер Паллизер рассердился, что жена его так долго пробыла на морозе, хотя он и совершенно напрасно сваливал вину случившегося на Алису. Сидя у камина, Алиса принялась размышлять обо всем, что ей довелось узнать в этот вечер, и о том, как поступить ей самой в данных обстоятельствах. Из всего сказанного ее кузиною для нее стало ясно — что леди Гленкора решилась, как скоро представится случай, оставить своего мужа и броситься в объятия Фитцжеральда. Бедная заблуждающаяся женщина оправдывала себя пред судом своей совести тем, что она бездетна и дает таким образом своему мужу возможность жениться на другой и сделаться отцом. Алиса вполне сознавала недостаточность подобного рода оправдания, но в то же время видела, что мысль это опустила глубокие корни в уме ее подруги и уже приносит свой плод. Алиса, более проницательная в отношении кузины, чем в отношении себя самой, ясно понимала, что из всего этого ничего для нее не выйдет, кроме конечной гибели. «Будущее». представлялось ей покрытым тьмою кромешною, да и сама леди Гленкора видела его в том же цвете. Алиса вспоминала ее слова. «Меня берет отвращение и от себя самой, и от задуманного мною дела». Как же было в подобных обстоятельствах поступить Алисе? Мистер пализер лишил ее своего расположения, это так. Но если бы Алиса объявила ему, что желает переговорить с ним. Он не отказался бы и выслушать ее, а выслушав, конечно, принял бы какие-нибудь меры для спасения жены. До того же, какого он был мнения о ней самой, Алисе мало было дела. Но тут ей представилось другое соображение. Чисто женственное чувство говорило ей, что в таком деле она не вправе выдавать тайну своего друга. Другое дело, если бы леди Гленкора поверила ей какой-нибудь замысел убийства и грабежа. Тут она и на минуту не задумалась бы рассказать об этом кому следует и предупредить таким образом преступление. Но в настоящем случае она колебалась, боясь заклеймить себя предательством. Да к тому же... Невероятнее ли было, что леди Гленкора откажется от намерения, самая мысль о котором должна бы казаться ей ужасною? Размышления ее были прерваны стуком в дверь, который принудил ее встать с своего места и отпереть дверь. На пороге показалась Ифигения пализер кузина мистера Паллизера и Джеффри Паллизера. — Мисс Вавазор! Начала она. «Я знаю, что позволяю себе непростительную вольность, но мне так нужно переговорить с вами о многом. Позволяете ли вы мне войти к вам на минутку?» Алиса, конечно, пригласила ее войти и придвинула ей кресло к камину. Знакомство Алисы с сестрами Палезер – оставалась на довольно церемонной ноге. Что-то говорило ей, что в доме существуют две партии, и что сама она принадлежит к той, которая группируется вокруг жены, тогда как сестры Палезер естественным образом примыкали к партии мужа. Девицы эти, как мы уже имели случай заметить, доходили своей привязанности к мистеру Палезеру, до поклонения, а так как Плантагенет Паллизер при всей любезности, которую он до последнего времени выказывал Алисе, не сходился с нею до особенной короткости, то и не могло возникнуть никакой дружбы между нею и его сторонниками. К тому же и не в привычках сестер было сближаться на скорую руку с такими личностями, как Алиса». Живо заводилась у них дружба с каким-нибудь президентом иностранного ученого общества или с какой-нибудь дамою которую они хоть и в глаза не видали, но которая принимала деятельное участие женской эмиграции. Но Алиса не умела отличиться ни в какой отрасли ученой или общественной деятельности, да и самая дружба ее с леди Гленкорою — служила в некотором роде признаком что между нею и ими не может быть ничего общего и я знаю что ничего не может быть хуже незваного гостя проговорила мисс пализер с таким видом как будто она боялась алисы ой нет пожалуйста не говорите об этом отвечала алиса Если я могу оказать вам какую-нибудь услугу, я буду очень рада. Вы уезжаете завтра. И если бы я не пришла переговорить с вами сегодня, то другого случая мне и не пришлось бы дождаться. Гленкора, по-видимому, очень привязана к вам. И все мы были того мнения, что хорошо, что она нашла себе такого друга. «Надеюсь». то вы теперь не изменили этого мнения, отвечала Алиса с легкой улыбкою. Она поняла, что под словом «все» преимущественно подразумевался «глаз дома». «О, нет, нисколько!» «Я не это хотела сказать». «Вы с самого начала очень понравились моему двоюродному брату, мистеру Паллизеру». А теперь я перестала ему нравиться, потому что пошла гулять лунную ночью с его женою. Так, что ли? Нет, мисс Вавазор, не совсем так. У меня и в намерении не было упоминать об этом случае. права не было. Правда, я виделась с ним после вашего возвращения. Виделась всего какую-нибудь минуту. и знаю, что он раздражен, но я не об этом желала бы с вами поговорить. И я тоже заметила, что он на меня рассердился. Он был уверен, что вы с нею вернетесь гораздо скорее. С чего он взял, что я могу руководить его женою? И там, как и здесь, она была хозяйка своих поступков. Мистер Паллизер выказал себя безрассудным в своих требованиях. Впрочем, я охотно его извиняю. Не думаю, мисс Вавазар, чтобы он выказал себя безрассудным. Положительно не думаю. Он раздражен, это правда. Но мало ли у него поводов к раздражительности? Ведь Гленкора еще очень молода. Мистер Бот тоже утверждает, что леди Гленкора еще очень молода. В голове Алисы мелькнула мысль, что выражение это, вероятно, было употреблено в каком-нибудь совещании сторонников мистера Паллизера, во время которого была речь о недостатках леди Гленкоры. «Не моложе же она теперь, чем когда мистер пализер на ней женился», возразила Алиса. «Вы хотите сказать...» что человек, который берет себе молодую жену, не должен роптать на связанное с этим неудобство. Это бесспорно так. Но по годам они отличная пара. Моему двоюродному брату еще нет тридцати лет. Когда я говорю, что Гленкора еще очень молода, вы хотите сказать... что она в своем нравственном развитии и даже, быть может, в поступках, моложе, чем он ожидал. Но вы, пожалуйста, мисс Вавазор, не подумайте, чтобы он жаловался на это. Он слишком горд, чтобы жаловаться. «Надеюсь», — отвечала Алиса, припоминая мистера Ботта. «Я право...» Затрудняюсь в способе высказать вам свою мысль и не знаю, поверите ли вы мне, когда я вам скажу, что, поступая таким образом, исключительно имею в виду счастье Гленкоры. Если не ошибаюсь, вы имеете на нее влияние, и я положительно знаю, что никто другой его не имеет. Мы сошлись с ней еще слишком недавно, мисс Паллизер». «Я это знаю, но это не изменяет факта. Или, быть может, я ошибаюсь, предполагая...» «Предполагая что?» «Предполагая, что вы слышали об отношениях, существовавших между Гленкорою и мистером Фит-Джеральдом, прежде чем она вышла замуж за моего двоюродного брата?» Алиса отвечала не вдруг. да «Я слышала о них», — проговорила она, помолчав. «И, если не ошибаюсь, вы разделяли мнение остальных ее родственников, что подобный брак был бы ее гибелью?» «Я ни разу не распространялась об этом предмете в присутствии ее родственников». «Надо вам сказать, мисс пализер что хотя мы и считаемся с ней кузинами, тем не менее я и в глаза не знаю большую часть ее родни. В первый раз я познакомилась с леди Медлотиан, когда она на Медни приезжала сюда. «Но вы советовали ей разойтись с мистером фит -Джеральдом? «Никогда!» «Я знаю, что именно в это время она часто видалась с вами». Мы с ней видались. Это бесспорно. Затем последовала пауза. Мисс Паллизер затруднялась продолжать начатый разговор. Собеседница своей, она совершенно неожиданно встретила такую неподатливость, такое нежелание говорить и даже слушать, что она почти рада была бы воротиться назад. Но раз упомянув имя Борго Фитджеральда, она Не могла же она уйти, не объяснив прежде, почему она его упомянула. Из этой дилеммы нежданно-негаданно выручила ее сама Алиса. «Да, в то время она часто видалась со мною», — продолжала она свой ответ. «И мы много говорили о мистере Фит-Джеральде. В чем заключался мой тогдашний совет, это теперь неважно «Но в одном вы, конечно, будете согласны со мною, мисс пализер что не следует заставлять ее теперь ездить в те дома, где она может с ним встретиться». «Итак, она вам сказала...» «Да, она мне сказала...» «Что он будет у леди Монг?» «Она сказала мне...» Что мистер пализер требует от нее, чтобы она, как ни в чем не бывала, встретилась с ним в том доме, куда они едут прямо от герцога, и что ей тяжело, что ее подвергают подобному испытанию. Но это, мисс Вавазар, не должно бы было и быть для нее испытанием. Легко сказать. Послушайте, мисс Паллизер. если вы действительно ей желаете добра. Будьте же к ней справедливы. Я ей бесспорно желаю добра. Но прежде всего я имею в виду счастье моего двоюродного брата. Он говорил мне, что она страшится встречи с этим человеком. По его мнению, она не должна бы была ее страшиться. И страх этот не более как пустая мечта. «Первое, совершенно справедливо, но все же, быть может, этот страх и не пустая мечта. Если действительно существует какая-нибудь серьезная причина, по которой ей не следует ехать, мисс Вавазор, умоляю вас, скажите мне откровенно, хотя бы вы должны были при этом набросить тень на ее доброе имя, все же это лучше, чем идти навстречу». позору и преступлению. Полагаю, что я никакой тени не наброшу на ее доброе имя, если скажу вам, что действительно есть очень важное основание не ехать ей в Монгшет. Итак, вы думаете, что постороннее вмешательство становится положительно необходимым? «Вы поймете, что я должна ему откровенно высказать, чего ему следует опасаться?» «Мне кажется, мисс пализер и даже более чем кажется, я положительно убеждена, что дело самой настоятельной необходимости предупредить эту поездку в Монгшед, если только вы можете это сделать». «Но я могу это сделать не иначе, как передав ему то, что вы мне сказали. В таком случае передайте ему. Вы, конечно, обо всем этом уже успели передумать, прежде чем пришли сюда». «Да, мисс Вавазор, вы правы. Я обо всем этом передумала». «Но я до конца надеялась услышать от вас, что никакой тут серьезной опасности не существует, что она невинна!» «Но кто же говорит, что она виновна?» — отвечала Алиса. И при этом поднялась с своего места, как бы желая придать более веса словам, которые у нее почти не доставало духу выговорить иначе, как шепотом. «Она...» «Невинна? Вы предлагаете мне вопрос, имея в виду ее счастье, и его тоже, мисс Вавазор?» «Вопрос, на который моя совесть велит мне отвечать с полной искренностью, так как от этого зависит их общее благополучие, но...» Я не хочу, чтобы слова мои принимались в том смысле, будто я обвиняю ее. Она любила мистера фит прежде, чем вышла замуж за мистера Паллизера. Мистер Паллизер это знал. Она сказала ему все без утаек. С житейской точки зрения ее брак с мистером фит был бы... По всем вероятиям, большим риском в нем была бы ее конечная гибель. Быть может и так. Об этом я не спорю. Но дело кончилось тем, что она отказалась от своего задушевного желания и вышла за вашего двоюродного брата. Не знаю, на чью сторону склонялось ее задушевное желание, мисс Вавазор. «Было так, как я вам говорю». «Она вышла бы замуж за мистера Фитджеральда, если бы окружающие не отговорили ее. Нельзя же требовать, чтобы она забыла его в такой короткий срок, в том, что она все еще вспоминает о нем. Нет ничего преступного, но преступно замужней женщине любить другого мужчину». «В таком случае, мисс пализер преступно было ее замужество». а не ее любовь. Да, все это дело прошлое. Настоящая же задача вашего двоюродного брата должна бы была заключаться в том, чтобы помочь ей забыть мистера Фит-Жеральда. А этого он никак не достигнет, заставляя ее ездить в те дома, где ей грозит встреча с ним. «Это она сама вам об этом говорила?» Я не вижу никакой надобности передавать вам о том, что именно я от нее слышала. Вы обратились ко мне с вопросом. Я вам ответила, и от души благодарю вас, что вы меня спросили. У нас с вами только одна цель может быть в виду — помочь ей в тягостном ее положении и спасти его от бесчестия, Я все надеялась, что это не более как ребяческое опасение с ее стороны. Вы ошиблись. Опасение это далеко не ребяческое. Если только в вашей власти предупредить эту поездку в Монгшет, умоляю вас, сделайте это. Дайте мне слово, что вы не пощадите для этого никаких усилий. После всего, что я от вас узнала, мне другого и выбора не остается. «Именно так! Тут нет выбора, чье бы счастье из них вы не имели в виду!» После этих слов мисс пализер встала с своего места и, пожилав своей собеседнице покойной ночи, удалилась. Во все продолжение этого свидания между ними о задушевности чувства не было и помину, Ни одна из них не сочла нужным лицемерить дружбою даже при прощании. Обе сознались, что цели у них были различные. Алиса желала спасти леди Гленкору от погибели, между тем, как мисс Паллизер руководила желание спасти своего брата от бесчестья. Да разве еще отчасти чистосердечное желание предупредить великое бедствие? и преступления. Первая любила леди Гленкору, вторая же явным образом ее недолюбливала, но, несмотря на это, Алиса почувствовала, что мисс пализер придя к ней, поступила хорошо, и что самой ей этот приход доставил огромное облегчение. Теперь она была уверена, что будут приняты какие-нибудь меры в предупреждении этой встречи, которой она так страшилась, и этим она не могла упрекать себя в нарушении доверия, так как сказанное ею немало не клонилось во вред леди Гленкоры. На следующее утро, часу в десятом, она сошла к завтраку. Несколько минут спустя вошел в комнату мистер пализер «Я распорядился». «Чтобы экипаж был вам подан в три четверти десятого?» Начал он и нарочно пришел пораньше, чтобы налить вам чаю. Он говорил, улыбаясь, и, видимо, желал быть любезным. «Не позволите ли вы мне лучше налить его вам?» Отвечала Алиса. Но дело обошлось без всякого обоюдного угощения, так как завтрак был подан Алисе отдельно. «Гленкора поручила мне передать вам, что и сама сейчас сойдет вниз», проговорил мистер пализер Алиса осведомилась о том, не имела ли их вчерашняя неосторожность дурных последствий, и получила неопределенный ответ. Мистер Паллизер был не прочь оказать ей любезность, но вовсе не желал дать ей повод предполагать, что он предал ее вину забвению. Вслед за тем вошли сестры Паллизер, за ними последовал мистер Ботт и, наконец, мистер Маршам. Каждый из новоприбывших счел своим долгом осведомиться о леди Гленкоре, с таким видом, как будто здоровье ее подвергалось серьезной опасности вследствие вчерашних ночных похождений. Особенно показал себя озадаченным мистер Ботт. «На дворе стоял такой страшный мороз!» Заметил он, что можно было ожидать самых печальных последствий от такого продолжительного пребывания на открытом воздухе, если принять в соображение слабое здоровье леди Гленкоурер. а Алисы не ускользнул скрывавшийся в этих словах намек на то, что она обладает плебейски крепким здоровьем И что для нее не беда продрогнуть на морозе. Мистер Бот успел узнать, что высокий его покровитель изменил отчасти свое мнение о Алисе и само собой, разумеется, спешил выказать полнейшую готовность изменить и свое в том же направлении. Недели две тому назад мистер Бот охотно допустил бы слабое здоровье и в Алисе «Неужели и вы того же мнения, что Гленкора слаба здоровьем?» — обратилась Алиса к мистеру пализеру «Во всяком случае, ее нельзя назвать здоровенной!» — отвечал супруг. «Конечно, нельзя!» — подхватила мистери с маршем. «Ни под каким видом нельзя!» — добавил мистер Бот. Алиса поняла, что сама она обвиняется в здоровенности. и молча перенесла это оскорбление. Здоровенными бывают черные работники на фермах до да молошницы. Обвинение, как видите, падало на нее тяжелое. Еще легче было бы снести его, если бы она имела возможность дать сдачу, но в минуту отъезда это не шло. «Мне кажется...» что она пользуется таким же хорошим здоровьем, как и любой из нас. Умешалась эфигения Паллизер, которая после вчерашнего разговора чувствовала себя в некотором роде обязанной заступиться за мисс Вавазор. «Как и некоторые, между нами», — поправил мистер Бот, ни за что не решавшийся взять назад свое обвинение. В эту самую минуту вошла леди Гленкора, и была встречена целым градом расспросов со стороны обеих дуэний, но она поспешила уклониться от них и обратилась к Алисе. «Итак», — сказала она, — такие утро разлуки?» «Да», — отвечала Алиса, — «пора мне домой». «Мистер Паллизер и так должен был подумать, что я у вас расположилась на постоянное жительство». «Напротив», — отвечал он, — «мне было очень приятно иметь вас в своей гости». «Но», — сказала он, — это холодно, и Алиса начала раскаиваться в том, что согласилась приехать в Митчинг. «Приятно», — воскликнула леди Гленкора. «Да я слов не нахожу, чтобы выразить вам свою благодарность. Ах, Алиса!» «Чего бы я не дала, чтобы вы согласились поселиться у нас!» «Через неделю мы сами отсюда уезжаем», — заметил мистер пализер «Как же, как же», — отвечала леди Гленкора. «К сожалению, это правда. Милая Алиса, теперь мы с вами увидимся только в Лондоне». «Вы мне дадите знать, когда переедете в город?» — проговорила Алиса. Я напишу вам, не теряя ни одной минуты, да и кроме того, Алиса, я буду писать вам из Геде и из Монкшеда. При последнем слове Алиса невольно переглянулась с мисс Пализер, Фигения Пализер слегка кивнула ей головой, как бы желая выразить, что у Монкшеда леди Гленкоре не бывать, последовательной писем оттуда не писать. но не сказала ни слова доложили что подан экипаж и мистер пализар взял алису под руку не выходи на крыльцо гленкора проговорил он я тебя убедительно прошу об этом кузины расцеловались и алиса направилась к экипажу желаю вам мисс вавазор счастливого пути проговорил мистер пализар Но на словах он не выразил желания снова увидеть ее в Мэтчинге. Одиноко направляясь в великолепном экипаже к станции железной дороги, Алиса не могла воздержаться от сожаления о том, что она решилась посетить эти места.